Шар не бездействует. На другой день анаконда проснулся с каменной головой. Мутило. На полу валялись помятые рваные пакеты с покупками. Шар висел в воздухе в трех шагах от кровати. Юрий повернулся на другой бок, попробовал снова уснуть. Но такая тоска напала, что сон не шел. Жизнь стала казаться нелепой и напрасной. Юрий вспомнил, что до сих пор не выполнил редакционного задания. Он чувствовал полное отсутствие творческих сил. Потом припомнилась дурацкая вчерашняя пьянка и как его выгнал этот трепач древесный, а в каменной голове стучали пневматические молотки, визжали дисковые пилы, грохотали ящики с пустой винной посудой. «Хорошо бы уснуть и не проснуться!» — с тоской подумал анаконда. «Чтобы не было ни головной боли, ни шара, ни даже меня лично! И зачем я польстился на эти деньги?» Комната осветилась на миг розоватым светом. Константин приблизился к анаконде, застыл в сантиметрах в восьмидесяти от его лица. На шаре образовался небольшой нарост. Нарост протянулся в сторону Юрия, превращаясь в тугую спиральку. На конце спиральки возникла плоская площадочка. На площадочке выросла маленькая прозрачная мензурка. Мензурка наполнилась жидкостью с голубоватым отливом. «Отравить меня хочешь?» — сказала Наконда. «Ну и отравляй! Так мне, негодяю, и надо!» Взяв мензурку, он залпом выпил горьковатую жидкость и отшвырнул сосуд. Площадочка метнулась на спиральке, поймала мензурку, и все втянулось в шар. Он опять был гладким, без единой выпуклости. Юрий же стал ждать печального конца. Но жидкость оказала иное действие. Головная боль пошла на убыль, тоска отхлынула, анаконда уснул. Проснулся через час бодрым и здоровым. Решил сразу же взяться за дело, сел за стол, принялся писать очерк. Вскоре очерк был написан. Начинался он так. «Благородный возвращалец». С лукавинкой, с бодрым юморком и смешинкой встретил меня благородный возвращалец Н. И. Лесовалов в своем скромном, но уютном загородном жилище. Весь высокий настрой жизни благородного возвратителя располагает его к широкой возвращальческой деятельности. Когда я посетил его, этот выдающийся возвращалец пил желудевый кофе на веранде. Из радиолы лилась мелодичная скрипичная рапсодия. Из магнитофона струилась раздумчивая рояльная мелодия. «Люблю этот полезный напиток», — с ласковым прищуром поведал мне маститый возвращалец. В особенности приятно его петь под задушевную, с грустинкой, музыку Баха, римского Корсакова и других выдающихся композиторов. С босоногого детства у меня наличествовало два хобби — музыка и возврат находок. Я любил вручать людям утерянные ими монеты, предметы и пищепродукты. Отчерк занял одиннадцать страниц от руки. «Значит, на машинке получится страниц девять, как раз на подвал. На днях приобрету машинку, благо деньги есть, но хорошо бы сегодня же материал перепечатать». Юрий шутливо обратился к Шару. «Хоть бы ты, Константин, мне помог, а то висишь тут в воздухе без дела». Константин мигнул лиловатым светом. Из шара выдвинулись два витых отростка и несколько штырей. Они опустились на стол, стали расти, переплетаться, образуя сложную рабочую систему. Через 14 секунд один из отростков уже держал в темных пластинчатых зажимах страницу рукописи. По строчкам, считывая текст, скользил тонкий синеватый лучик. По чистому листу, зажатому в комплекс каких-то реек и пружинок, беззвучно двигался маленький цилиндр, оставляя за собой четкий машинописный текст. Через три минуты 47 семь секунд Рукопись была перепечатана в трех экземплярах. Затем рабочая система начала расплываться, уменьшаться. Шар, втянув в себя штыри и отростки, опять стал гладким. Анаконда тщательно сверил свой текст с машинописным ни одной опечатки. В двух местах Константин даже исправил описки. Эта способность шара корректировки... Неприятно поразила Юрия. На следующее утро «Анаконда» приехал в редакцию. Увы, очерк был встречен холодно. Савейков сказал, «Много фальши и ложных красивостей. Не ладится у вас дело. И старик не получился. Он теплый, но бледный». Попробуйте его охладить и оживить. Я там кое-что подчеркнул. Взяв исчерканную совейковым рукопись, Юрий Угрюма побрел домой оживлять старика. Но как это сделать, он не знал. Он чувствовал, что лучше написать не может. С горя пошел во фрунзенский универмаг, купил себе пару нейлоновых рубах, потом подумал-подумал и приобрел таллинский подсвечник и фарфорового боениста. Так как покупки были малогабаритные и уместились в сумке, он решил на этот раз не брать такси, а ехать домой троллейбусом. Народу в троллейбусе оказалось немного, и Юрию досталось место у окна. Но не проехал он и двух остановок, как из рюкзака Послышалось жалобное мяуканье. «Что за черт?» — удивился он. «Никакая кошка попасть туда не могла. Это не иначе проделки Константина. Между тем мяуканье становилось все громче и жалобнее». «Безобразие какое!» — сказала, обратясь к Юрию, женщина, сидящая через проход. «Если завели кошку, то незачем ее мучить». Вы затиснули ее своими покупками. Она задыхается в вашей сумке. «Извините, гражданочка, никакой кошки у меня нет», — вежливо возразила Наконда. «Мы глухие, что ли? Врет и не краснеет!» — послышались возмущенные голоса. «Он украл где-то ценного кота, вот и прячет. Я по голосу слышу, это ангорский кот». — высказался пожилой гражданин котовет. В милицию бы надо свести, сказал кто-то. — Там выяснят, где тут собака зарыта. Анаконда схватил рюкзак и спешно направился к выходу. Он сошел за пять остановок от дома. Едва ступил на асфальт, как мяуканье прекратилось. Но ехать уже не хотелось, пошел пешком. Он шел... И размышлял о причудах Константина. Подходя к своей улице, он увидел толпу. Она уже начинала таять, насытясь созерцанием происшествия. Троллейбус тот самый — Юрий запомнил номер на кузове — стоял, сильно накренясь. В правом борту виднелась большая вмятина. Окно было вдрызг разбито. Это было то самое окно, у которого недавно сидел Юрий. «Грузовик проскочить хотел», — пояснила анаконде какая-то гражданка. «Пассажиры все живы, отделались ушибами и испугами. Хорошо, что вон у того окна никто не сидел, не поздоровилось бы». «Да До Юрия дошло» что Константин его спас. Но, когда отхлынула волна радости, на душе стало муторно. Раз может спасти, может и погубить.